живой. Глаза парень открыл, и они быстро прояснились. Помоги. И, пить. Эдин его сначала напоил, потом развязал, растер затекшие кисти. Ты кто? Я иду с посланием в Сортальский замок, по поручению барона Кине. Меня зовут Лернан. Благородный Лернан, сын лорда. Почему-то последнее сообщение у Эдина почтительного трепета не вызвало. Ну, сын лорда. Только Эдин сбежал от разбойников, а этот благородный, нет. Они меня. По голове успели, пояснил Лернан, словно поняв, о чем думал нежданный спаситель. Меня зовут Эдин Винсивер. Я свободный циркач. И тоже еду в Сорталь. На тебя напали пять разбойников? Я тоже их встретил. И, бывший пленник посмотрел с сомнением. Мне повезло от них смыться. Так что давай-ка и мы поторопимся, они все-таки не слишком далеко, и злые, я одного немножко порезал. Ты порезал? Да ты герой, да? Говорю же, мне повезло. Ну да, ты же циркач. Знаешь какие-нибудь колдовские штучки? А как же? У меня есть хлеб, хочешь? И Дин достал лепешку, отломил кусок, и вот еще рубашка. Наверное, тебе мала, но можешь примерить. Сначала парень съел хлеб, присев на пень, жадно рвал зубами подсохший мякиш. Потом надел рубашку, та оказалась тесна, но лучше, чем ничего. Спасибо, циркач. Я доложу в замке, что ты мне помог, так что можешь явиться за наградой. Леди очень щедрая, если попросишь, может и на службу взять. Замолвить за тебя словечко? Ня, спасибо. Мне не нужно на службу к твоей леди. Даже так, чтобы ты понимал в службе. Эх, еще бы штаны! Как же мне в замок в таком виде являться! Парень с таким очевидным сомнением посмотрел на штаны Дина, что тот невольно порадовался его штаны на баронского посланника не налезли бы даже с мылом. И захотелось поскорее расстаться с невольным знакомцем, но не бросать же его тут. Внизу неподалеку явственно журчала вода, и один спустился посмотреть это был ручей. быстрый и прозрачный. А пить хотелось, и еще умыться. Вода оказалась холодной, аж ломила зубы, но свежей и вкусной. «Эй, циркач, а это у тебя что? Где?» Баронский посланник подошел и присел рядом, и поймал в ладонь кольцо, выскользнувшее уедино из-за воротника, мамино кольцо, которое он, отправляясь в сорталь, надел на шнурок и повесил в шею. «Ничего, Эдин освободил кольцо из пальцев благородного Лернана и отправил обратно за воротник. Тот не спеша, поднялся и ушел. Эдин тем временем набрал в бутыль воды, вкусная она здесь, пригодится. Зато, когда он вернулся к лошади, то обнаружил, что десятник уже сидит верхом. «Ну, спасибо тебе еще раз», — сказал он. «Я твой должник. Лошадь свою заберешь в замке, у привратника спросишь. Не трусь, дойдешь». «Немного уже осталось, иди прямо по дороге и не сворачивай. И я тебе там пару ленов оставлю, это от меня». «Ну, и леди наградит, не сомневайся. Все, мне спешить надо, я ведь на службе». В самое первое мгновение один даже дар речи потерял. Этот благородный лордов сын собрался уехать на его лошади? А его самого бросить в лесу? «Стоять! Стоять! Не двигайся!» Это я говорю, стоять. И лошадь послушалась, осталась на месте, несмотря на то, что благородный уже вовсю понукал ее. Раньше лошади Эдина слышали и не подчинялись, но, видимо, на этот раз даже лошадь прониклась несправедливостью происходящего. Человек, которому один помог, теперь собирается бросить его в лесу, потому что на службе он, вишь. парень уже подпрыгивал на лошади, пытаясь сдвинуть ее с места. но та продолжала стоять. Лишь вопросительно посмотрела на Эдина, дескать, долго там еще? Стой. Прошу тебя, стой. Сам один сел на и принялся с любопытством наблюдать. И когда десятник уставился на него с недоуменным возмещением, пояснил. Это моя лошадь. Тебя она не понесет. Да какая твоя? Вон клеймо. Это наемная лошадь из публичной конюшни. «Все равно моя». Он спокойно вынул нож из-за и метнул его точно в тонкий дубок, неподалеку от которого маялся с лошадью благородной. Также не спеша метнул другой, вошел точно под первым. «Как считаешь, если я захочу снять тебя с седла, я промахнусь?» «И все же, колдовские штучки?» «Да, не стал отрицать один, и всех моих штучек тебе не уразуметь, понял, дурья башка?» Поедем вместе, иначе никак. Искушение бросить благородного в лесу вдруг стало большим и отчетливым, но один эту мысль все же прогнал. Нельзя так, человека в лесу бросать. Да и поручение у того, может, важное, из-за него и переживает. Я позади сяду, сказал он, и поехали уже скорее, и так задержались. Но сначала он выдернул из дерева ножи, хорошие ножи, дорогие, бросать нельзя. Вперед! «Давай». И лошадь сходу пошла хорошей рысью. «Умница. Надо будет угостить ее морковкой при возможности». На воротах Маркграфского замка развивались флаги, а внутри было что-то чересчур оживленно. «Их милости гостей принимают. Праздник у них, понял», — пояснил Эдину Благородный, ссадив его на брусчатку за воротами. «Ну все. Я поеду, доложусь, сообщение передам. Провожу потом тебя в кухню». Поешь. Вон там конюшня, видишь? Там лошади заберешь, ее накормит. Ты, вот что, не говори, что я своего коня потерял, ага. Ладно, согласился Эдин. Это проще простого, у него никто об этом и спрашивать не будет. А Эдин огляделся. Это, значит, замок прямо на морском берегу стоит, а если карту вспомнить, на треугольном мысу, а за ним, подальше. город. Вокруг замка, ров, мост подъемный, теперь-то он опущен, и у ворот, стража. Замок как замок. И что же ему, Эдину, теперь делать? Ты что, парень? Из башни вышел невысокий, крепко сложенный человек с пышными седыми усами. О, гляжу, ты циркач, он сразу заметил пряжку гильдии у Эдина на запястье. Ищешь тут кого, что ли? Мать тут жила, четырнадцать лет назад, ответил Эдин. Мать, седоусый заулыбался, а ты не отца искать приехал, случаем? Эдин густо покраснел и отвернулся. Что, всем издалека видно, зачем он тут? Раз циркач? Ты на черный двор сходи, или в кухню, поспрашивай там, старые слуги, бывает, многое помнят. Ответить Эдин не успел, увидел, что к нему бежит Лернан. Пошли, быстрее. Леди ждет. Она тебя расспросить хочет. Идем же. В конце концов, это даже интересно взглянуть на ту леди. Они почти бежали. Мощный двор, лестница, еще одна, и еще и длинная полутемная галерея, с одной стороны, небольшие занавешенные окна, с другой длинный ряд портретов. Он почти не смотрел на них, потому что Лернан торопил и вдруг такое знакомое лицо взглянуло на него со стены. Да нет, Показалось, конечно. Ты чего встал, идем, волновался Лернан. Конечно, показалось. Лернан втолкнул его в комнату. Леди сейчас придет, буркнул он и быстро ушел. В комнате молоденькая девушка-служанка подметала пол. Увидев Эдина, она быстро собрала мусор в большой жестяной совок и убежала. Комната была небольшая, прибранная богато. Мебель из темного дерева вдоль стен, гобелены... И кресла возле окна. Не жилая комната, а вроде кабинета. Ждал Эдин недолго, скоро открылась дверь и появилась леди. Одна. Красиво одетая. Синее платье с искрой, отделанное молочно-белым, в полуседых волосах, в ушах, на шее, множество драгоценностей с блестящими камнями. Она не казалась ни красивой, ни доброй, и Эдину не понравилось, впрочем, он этого ждал. Миледи, Эдин поклонился, она кивнула, а потом долго молчала, задумчиво и прохладно его разглядывая. Наконец сказала. «Покажи мне кольцо». Меледи, в первый момент Эдин растерялся. «Кольцо у тебя под рубашкой», — пояснила леди спокойно, — «покажи». Все правильно, благородный ведь кольцо видел. И зачем докладывать-то было это змее, что ему с того? Его предали просто так, походя». благородному, видно, не пришло бы в голову поступить иначе. Наоборот, он госпоже услужил, доволен. Впрочем, он ему не друг, и рассчитывать на него не стоило. Верить надо друзьям. Эдин вытащил из-под рубашки кольцо. Да, это оно, кивнула леди, оно одно было такое. Это кольцо циркачки, как ее там. Как ее звали, мальчик. Виолика. Вот-вот. Вроде так. «Значит, ты незаконнорожденный сын его милости, моего супруга?» «Миледи» Эдин растерялся в конец, хотя эта ледяная дама говорила очевидные вещи. «Миледи, я не...» «Не знаю, Миледи...» «Ты сын циркачки, у тебя кольцо...» «Ты ведь и явился сюда поэтому...» «Да, Миледи, получается так, но я не...» «Ты явился искать покровительство его милости Маркграфа Сарталя...» «Что ж, это очень понятно...» Раз ты благополучно дожил до таких лет. Вы же, циркачи, плодитесь как крысы и часто умираете. Такой взгляд на циркачей был для Единов в новинку. Он не сдержался. Я этого не знал, миледи. Ну, что мы плодимся как крысы? Она усмехнулась. А ты дерзкий. Она тоже была такой. Что ж, раз ты здесь, то должен встретиться с моим супругом. Думаю, он вернется завтра. Знаешь, ты ему понравился бы, я уверена. Лернан рассказал, как ты вел себя в лесу. Маркграфу такие нравятся. Миледи, я надеюсь, разбойников скоро поймают? Я тоже надеюсь, опять усмехнулась леди. Жди пока здесь. Тебе принесут поесть. Эдин возразил. Миледи, но я не могу остаться. Меня ждут в цирке. Я хотел. Я просто хотел посмотреть сорталь. «Мне уже пора, миледи!» Говорил и понимал прекрасно, насколько это глупо и бесполезно. «Что?» «Что ты сказал?» Марк графиня рассмеялась. «Ты смеешь мне возражать?» «Мальчишка!» «Ты никуда не уйдешь!» «Останешься тут и будешь ждать!» Эдин слышал, как в замке повернулся ключ. «Кажется, у него неприятности!» «Самая крупная неприятность — не вернуться до возвращения якобы...» Тут и у него несколько дней в запасе. Сколько именно, не ясно, потому и не резон ему тут задерживаться. А завтра Демерезиус забеспокоится. И в то же время отца увидеть, послушать, что скажет. У него Эдина, есть граф, это хорошо, конечно, но отец Марк граф тоже вовсе неплохо. А если отец захочет оставить его при себе, как же тогда цирк, и вся его жизнь? И главное Как же тогда Алли -Кан? Но это, наверное, можно будет уладить. А та наука, что ему за последние годы преподал Якоб, Маркграф, наверное, будет доволен, что один столько всего умеет. Да и Демерезиус с графом много чему его научили. Наверное, он действительно знает не меньше иного сынка лорда. Но все равно беспокойно было, муторно на душе. Эх, и правда, сбежать бы отсюда. Леди сказала, «Знаешь, ты ему понравился бы, я уверена. Понравился бы. Почему бы?» Эдин отодвинул кресло леди, сидеть в нем ничуть не хотелось, а больше некуда было не присесть, не прилечь, и залез на подоконник. Подоконник оказался удобный, широкий, а на окне решетка, и окно не открывается, только разбить. Эдин сидел на подоконнике и ждал. Он доел свою лепешку, ее совсем немного осталось, и запил водой. Леди обещала, что принесут еду, но шли часы, и никто не приходил. За окном уже сгущались сумерки. И вдруг один услышал, как в замке повернулся ключ. Дверь приоткрылась, в щель просунулась голова девушки-служанки, той, что мела тут пол. «Идем», — сказала девушка, — «и быстрее, пожалуйста». Два раза один просить не пришлось, он соскользнул с подоконника и пошел к девушке. Тат тщательно заперла дверь и бросила ключ в карман передника. «Идем, моя бабушка хочет тебя видеть». «А кто твоя бабушка?» «Вот и узнаешь». Теперь они спускались по узким лестницам вниз, и скоро оказались в каком-то закутке поблизости от кухни, где-то неподалеку шумели, бегали, отдавали распоряжение, и несло волной вкусных запахов. За столом возле лампы сидела пожилая женщина и вязала крючком, тут же стоял глиняный горшочек с душистым горячим супом, лежала буханка хлеба. Эдин поклонился ей. «Сударыня!» Служанкина бабушка покачала головой. «Вот ты какой, значит, младший сын Виолики!» «Что же тебя принесло сюда, милый?» «Ох, боюсь, не к хорошему это!» «Да ты садись, поешь! Потом поговорим!» Младший сын? Это как же? Ясина, кухарю тут. Не для господ, для слуг. У меня все вкусно, не сомневайся. Садись, садись. Она усадила Эдина за стол, налила ему супа и заставила съесть, и не позволяла задавать вопросы. Суп, и правда, был вкусным, но беспокойство и любопытство плохие приправы, так что один не чаял дохлебать быстрее наваристый бульон. Сина убрала посуду и сказала. Ко мне ведь твой дядя уже приходил, я ему все рассказала. Так почему ты считаешь себя сыном его милости? Эдин уже совсем ничего не понимал. Дядя, переспросил он, нет у меня никакого дяди. Вот как? Он биком назвался. Сказал, что твоя мать его любимая сестра. Понятно, вздохнул Эдин. Нет, бик маме не брат, он наш хозяин. И он ничего мне не говорил. Я недавно узнал про это кольцо, и про отца. Рассказали бы вы мне все, как оно есть, а, сударыня. Что ж, вздохнула кухарка, Виолику, твою мать, я помню хорошо. Покажи-ка кольцо. Она подержала кольцо в руке. Оно, оно, сомнений нет. А я все, конечно, помню, как сейчас было. Я увезла тогда Виалику из замка, и рожать помогала. Так что, мне бы надо, чтобы леди наша об этом не прознала, а то работу терять мне не с руки, дорогой мой. Как про меня твой дядя, или кто он там, прознал, случайно, думаю. Он сразу с вентом толковать стал, тот десятник воротной стражи, ко мне его и привел. Он брат мой троюродный, он знал все. Понимаю, кивнул Идин. А дело вот в чем. Тебе, милый, сколько лет? Четырнадцать. Вот. Посмотри на мою Лилу, она кивком показала на внучку. Когда-нибудь ей уши оторвут за то, что подслушивает в господских комнатах, а сегодня, вишь, как удачно у нее получилось, тебе поможем, с помощью Всевышнего. Дочка моя родила ее тремя месяцами раньше, чем Виолика свое дитя. Лили вот недавно 16 стукнула. Так что, и дочке Виолике скоро 16 должно исполниться, а никак не 14. Понял ты меня теперь? Дочку она родила, такую славную малышку. Почему Миледи о твоем возрасте не подумала, я не знаю. Можно, конечно, с возрастом обмануться, ты вон не из мелких. Но ты никак не сын нашего Маркграфа, потому что у него дочь. Ты второй ребенок Виолики, и отца твоего надо искать не здесь. Эдин потрясенно молчал, кажется, забыл, как разговаривать. Он второй ребенок, младший. У него есть сестра. Вот что, вздохнула Сита. Я тебя сейчас спать положу. Здесь, у себя. Никто ведь вас не видел, она строго посмотрела на Лилу. А перед рассветом раненько разбужу, и ты уедешь себе. Вент тебя через западные ворота выпустит, там сейчас стражи почти нет. Ты верхом, что ли? И лошадь свою возьмешь. Я попрошу, чтобы ее в конюшню к западным воротам отвели. Я ведь и стражу кормлю. Для меня сделают. Понял? Леди сейчас с гостями занята, ей не до тебя. Вспомнит, конечно, но не поймет, куда ты делся. А шум поднимать не станет. Так оно лучше будет, милый. Тетушка Сита постелила Эдину в дальнем закутке за занавеской. Он лег и даже задремал, но вдруг проснулся, как от толчка. Тот портрет в галерее. Высокие скулы. Разрез глаз, тонкий нос, маленькие, аккуратные ноздри. Сходство необычайное, но было ли оно или ему привиделось? Лила шила перед лампой. "Проводи меня туда, где портреты", попросил он, "много-много портретов. Понимаешь меня?" Когда меня вели к вашей маркграфине, мы как раз там проходили. "Конечно, понимаю", кивнула Лила. "Это прямо над главным залом, где сейчас бал". Раньше все портреты в зале и висели, Миледи недавно распорядилась половину убрать наверх. Там предки Марк Графа, и больше никто. А тебе они зачем? Очень надо еще разок взглянуть. Правда, очень. Пошли, а? Пошли. Только я тебя в круговую проведу, чтобы никого не встретить. Нынче сюда, считай, вся окрестная знать съехалась, даже из Лира гости есть. Не протолкнуться просто. «Только вот что, поведу, если расскажешь мне, что к чему, понял. Иначе я не согласна». «Ладно, расскажу», — пообещал Идин. «А вообще, немного странно», — добавил он, не удержавшись, «гости, праздник, а хозяина нет». А тут так частенько хмыкнула девушка. «Лорд и леди давно не ладят, она своих гостей принимает, он своих». «Ну ты как, идешь, что ли?» Они долго кружили по лестницам, узким и пыльным каменным, скрипучим деревянным и кованым винтовым. Ясно, что Марк и другим леди в их пышных юбках и изящных туфельках даже в голову не придет соваться в такие места. И, наконец, вот она, галерея портретов. Музыка здесь была отлично слышна, иногда она стихала и сменялась шумом и гомоном. А совсем рядом, в коридоре, то и дело раздавался топот. как будто ретивые слуги разбегались исполнять поручения. Но на самой галерее было тихо и темно. «Сюда сейчас только случайно кто заглянет», — сказала Лила. «Но ты все равно не теряй время». Эдин переходил со свечой от портрета к портрету и уже почти отчаялся, решил, что точно, привиделось ему в потемках, как вдруг увидел тот самый портрет. Точнее даже их было два, мужской и женский, и не угадать теперь, какой именно тогда случайно показался Эдину, с обоих смотрело почти одно и то же лицо. Те самые глаза с характерным разрезом, ноздри, губы, только в одном случае лицо обрамляла пышная старомодная прическа, украшенная перьями и драгоценностями, а губы были сложены в нежную улыбку. Молоденькая женщина безмятежно смотрела на Эдина, придерживая рукой струящийся с плеч плащ. Мужской портрет изображал юношу, почти мальчика. с темными волосами до плеч, в старомодном камзоле, украшенном золотым галуном. Его губы были сурово сжаты, а лицо казалось заносчивым и высокомерным. Он, кажется, смотрел на что-то выше Эдина, как будто считал ниже своего достоинства взглянуть прямо на него. Это бабушка нашего Маркграфа и ее младший сын. Дядя Маркграфа, получается. Он погиб на охоте совсем молодым. Внизу еще есть их портреты. более парадные, те леди больше нравятся. Я про всех, кто на портретах, все знаю, хоть о ком спроси, если хочешь. Постой, да этих-то тебе, что, спохватилась она, говори, ты ведь мне обещал. Помолчав немного, поводив свечкой вправо-влево, один со вздохом сказал. Я ошибся. Тогда, первый раз, в потемках, они показались мне как будто знакомыми. Нет, ошибся. Что ж, бывает, разочарованно вздохнула Лила. Ладно, пошли. Поверила? Внизу их ждала взбучка от тетушки Сины, которая уже была в ней себя от беспокойства. И о чем только думаешь, глупая девка, набросилась она на внучку. Все бы тебе по замку полазать да на бедокурить. Ох, прознает управитель про твои делишки, опять отведаешь розок и темного чулана. Когда меня слушаться начнешь, беда на мою голову. «Тетушка, это я виноват», — ее попросил, вступился один, потому как все сетования старой кухарки показались ему совершенно беспричинными, они слила и ведь ничего плохого не сделали, верно? «А ты спать ступай, разбужу рано». «Ишь ты, заступник!» «Не слух. Я ему помогай», — а он беды на свою голову собирает, охотно переключилась на него повариха, тут же напомнив добрейшую Мередиту. И один по-быстрому отправился спать к себе за занавеску. Впрочем, очень скоро тетушка Сина пришла туда. Села на краешек его постели и тихонько сказала, потирая сухонькие руки: "Ох, дорогой мой. Рассказала мне все внучка, не обессудь. Не буду спрашивать, что ты на тех портретах разглядел. И что моей бедокурке не рассказал, наверное, правильно. Меньше знаешь, лучше спишь это еще деды наши знали я ведь тебе забыла кое-что сказать виалика мне говорила что в храм пойдет и попросит Тане. денег еще у меня попросила взаймы потому что без гроша сбежала из замка вот так-то а в храме ей надо было хоть немного оставить и памятку купить для дочки она сказала что раз у дочки пока имени нет она купит подвеску со своим именем понял меня ты ведь знаешь что это такое, в храме о тайне попросить? Знаю, конечно, кивнул Эдин. Кто же об этом не знает? Эдину, например, Мересит рассказала, когда он совсем еще малышом был. Дело в том, что можно прийти в храм, в любой, и оставить там свою тайну, вроде как на хранение. И назвать тех, кому можно будет ее узнать. Когда-нибудь. Это не должно касаться денежных дел, и еще священник может отказать без причины, и ни за что не станет покрывать убийц, прелюбодеев и насильников, а также государственных изменников, но насчет последних в храмовых законах не было сказано ничего, поэтому королю пришлось издать свой закон, и было это лет сто назад. Всего лишь. Самое главное, что не могло быть обмана, любая ложь при обряде всплывала, а солгавший три года потом не мог переступить порога ни одного храма. Я думаю, твоя мать все-таки надеялась устроить будущие дочки, потом как-нибудь, пояснила тетушка Сина. Значит, тайну хотела сохранить для лорда Маркграфа, и тем самым подтвердила его отцовство. В этом, конечно, сомнений не было, но со временем всякое могло случиться. Знаю, она хотела, чтобы Милорд дочку признал, он ведь собирался. Может, она и в ратуши Сарталя записала ее рождение, я ей советовала. Но для этого свидетели нужны, и пошлину заплатить в пять ленов, так что не знаю. Но можно выяснить. «Я и в храм зайду», — сказал Эдин. «Вдруг тайна не только для Маркграфа, и священник расскажет что-нибудь?» «Конечно, зайди», — согласилась повариха. «Может, и имя сестры узнаешь». «Я его уже знаю», — признался Эдин тихо. «Я видел ее на портрете. Точь-в-точь -точь она». Вот как встрепенулась тетушка Сина и пристально посмотрела на Эдина. «Это хорошо, очень хорошо. Выросла, значит. Здорово?» Эдин кивнул. Больше она ничего не спросила, только погладила Эдина по голове и сказала. «Ну, спи». И ушла. А тому было на редкость легко и хорошо. «Надо же, сестра. Родная дочь его матери. Он бы отцу, неизвестному человеку». который не пожелал его знать 14 лет назад, так не обрадовался. Получается, он теперь не один на этом свете, и она больше не одна, потому что они брат и сестра. Хотя, конечно, он все разузнает точно. Теперь так вот, сходу, ни во что верить не будет. Обязательно съездит к той старухе в Лис, и все-все узнает про маму. Скоро им с Якобом опять уезжать из цирка, но ну так уедут пораньше и наведаются в лес. Граф не рассердится, что ему с того. И все равно, он не сомневался. Он уснул, и ему даже снились хорошие сны. А вот когда проснулся. Все было похоже на плохой сон. Резкий свет фонаря, вонючая тряпка, прижатая к лицу, чьи-то голоса, сильные грубые руки, из которых он попытался вырваться, более темные, глухое забытье. Сон? Болела голова, дышать получалось с трудом. челюсти не двигались, мешало что-то жесткое и грубое, руки и ноги ныли и не шевелились. А мир вокруг качался и трясся. Все еще, сон? Он застонал, в тело воткнулась боль, и опять пришло забытье, которое показалось почти блаженством. Потом он проснулся окончательно. Под ним был дощатый пол, который мерно качался. И слева тоже был. Нет, не пол. А наверху, небо с облаками. Эдин переместил взгляд чуть в сторону и увидел деревянный столб с поперечными перекладинами, на котором, как живот толстяка, вздувались грязно-серые латанные полотнища. Эдин все еще ничего не понимал и готов был списать странное видение на продолжение сна. Хотя, во сне ли, нет ли, он сообразил, что это корабль, парусник. Он давно мечтал прокатиться на паруснике, ни разу еще не доводилось. но смутное внутреннее чутье подсказывало, что сон этот не обещал быть радостным. Даже хуже, он не был сном. Окончательно понять это помогла чья-то нога в сапоге, которая толкнула Эдина в бок, не больно, но чувствительно. «На кой дьявол ты приволок сюда этого цыпленка?» полюбопытствовал резкий, но какой-то скучающий голос. «У нас уже есть камбузный мальчик». «Ты, проходимец, думал, на что тратишь деньги?» Един вскочил бы, но голова закружилась, и он резко сел, ударившись спиной о какой-то деревянный выступ. Ты погляди на него, капитан. Он здоровый, зубы хорошие, прямо на редкость. Крепкий. Вырастет не меньше малыша это. Рядом стояли двое: один высокий сухопарый человек в широкополой шляпе и синем камзоле, украшенным золотым галуном, и это именно его сапог поприветствовал Эдина. собеседник капитана которого тот красноречиво поименовал Проходимцем, был маленький, толстенький, с поросячьими глазками и босой. "Тот и я гляжу, он у тебя на ногах не стоит", поморщился капитан. "Но погляди на его зубы", толстенький сунулся разжимать один рот. Это было уже через чур. извернулся и изо всех сил легнул Проходимца в живот, так, что тот согнулся и завопил, а вокруг раздалось бурное ржание. За сценой наблюдало немало глаз. «Я тебе верю», — согласился капитан, не повышая голоса, «жрать будет за двоих, а грести?» «Надолго его хватит грести, а? Нам нужен человек на весло, ты понял, порождение всех ехидн сразу острые, как буравчики». Глаза капитана не переставали внимательно разглядывать Эдина, где ты раздобыл это недоразумение, и за сколько. Эдин уже успел худо-бедно осмотреться. Итак, он на корабле. Точнее. на довольно большом двухмачтовом корабле. Корабль, определенно, плывет. Вокруг него, помимо капитана и проходимца, целая толпа, очень разномастная, от молодых до стариков и разодетая кто во что гораст. Люди стояли, сидели, лежали. Один сидел на низкой скамье и был, кстати, прикован к скамье цепью. Прикованный, заросший темными волосами детина, одетый в какую-то рвань, вовсе наказался удрученным. напротив, веселился со всеми, разглядывая Эдина. И, естественно, все люди вокруг были мужчинами, как, говорят, и положено на корабле. А их внешний вид ясно говорил, что это не военный корабль, и не торговый, должно быть. Это контрабандисты? Пираты? Кто? Эдин был в своих штанах и рубашке, немного порванной на локте, но пропали храмовые браслеты с рук, и пряжка цирковой гильдии, тоже. И, в общем, не стоило долго размышлять, что же за напасть с ним приключилась. Его украли и продали, вот и все. Конечно, это незаконно. Да чего там, это преступление. А что, разве похоже, что все эти люди вокруг уважают закон? Теперь один окончательно пришел в себя и был готов к чему угодно. Он подобрался, сел на корточки, слегка опираясь ладонями о палубу. Это движение опять вызвало взрыв смеха, за ним наблюдали, как за цирковой обезьяной. Борт не так уж далеко, перемахнуть никто и моргнуть не успеет. И веревки рядом свисают, подпрыгнуть, раскачаться, и он уже на мачте. Наверняка никто не догонит. Но толку-то, если это корабль, кругом вода, а он, не рыба? Я не раб, крикнул один. Я свободный и никому не должен. Меня нельзя продавать. Ответом опять был хохот. «Меня зовут Эдин Вентсивер. Мой покровитель граф Верден, бывший министр короля. Он меня найдет. А вдруг?» «Опять, хохот. Капитан, меня предупредили, он мостак бегать», — заявил проходимец, «потому он мне и достался всего за 30 ленов. Так я обещал, что от нас он никуда не денется, и ноги его больше не будет в кандре». «30 ленов. Однако». В другой раз один над этим посмеялся бы. Любая из лошадей, на которых они с Якобом и Аллиэль ездили по окрестностям Вердена, стоила раз в десять больше. И ноги его больше не будет в кандре. Но этого как раз никак нельзя было допустить. Пристегнуть его цепью к лавке, и все дела. Не унимался проходимец. Если он не продержится хоть пару месяцев, капитан, я сам отдам в общий котел тридцать ленов. Отдашь шестьдесят? решил капитан. Ладно, попробовать можно. Кажется, он и правда не совсем дохляк. Вот тут-то решил. Будь что будет. Развернувшись, как сжатая пружина, он подпрыгнул, повис на веревке, раскачался и в два счёта оказался на перекладине. Дальше веревок было больше и лезть не составляло никакого труда. Матросы внизу загомонили весело и восхищенно. А он лез наверх. Кто-то бросил веревку с петлей на конце, петля пролетела рядом с Эдином. Скоро лезть стало некуда. Эдин огляделся. Мачта была куда выше циркового шатра. Но и куда ниже башни, на которую его затащила леди. Как ее, Найла. Впрочем, какая разница, если нельзя думать о высоте. На этот раз не думать о высоте было вообще просто, меньше всего он боялся упасть. Капитан что-то кричал внизу. Махая руками, ветер уносил его голос. Вокруг было море, море, море. С одной стороны, не только море, вдали слабо серела полоска земли. Наверное, до нее можно было бы добраться. Доплыть. Плавать один никогда не пробовал, но видел, как плавают. Наверное, можно попытаться. Он как-то слышал, что тут главное не паниковать и не вдохнуть воду, тогда не утонешь. Но! Все равно непонятно было, как это, оказаться в воде и не тонуть. Впрочем, люди на корабле вряд ли позволят ему плыть, даже если он вдруг сообразит, как это делается. Те, внизу, ждали. Им было любопытно, что один станет делать. Не сидеть ему же на мачте вечно. Перспектива быть прикованным к лавке, грести веслом и, может быть, протянуть так два месяца казалось до невозможности грустной. А где выход? Ничего не менялось, решение не приходило. От безысходности время для Эдина, кажется, словно остановилось. Для него, но только не для людей внизу. Им надоело ожидать развязку, и ее решили ускорить. Эдин не видел, как один из матросов, повинуясь приказу капитана, перелез на перекладину мачты с другой стороны.